Глава двадцать шестая. Он знал, что в аэропорту Москвы его будут ждать. Он улетел внезапно, никого не предупредив, хотя его просили пределов города не покидать. Но он не мог иначе. У них своя работа, у него своя. И летал он не на отдых, а чтобы отчитаться о работе, посвятил 3 с лишним года. Доклад его выслушали и даже похвалили. Скупо, не похлопав дружески по плечу, как это случалось прежде, и задали главный вопрос. Ну, с участниками ограбления всё более или менее становится понятно. Деньги-то где, Миша? След денег он не нашёл, как не старался. Ни в одном банке страны не был открыт счет хотя бы с приблизительной суммой. «Они не дураки, чтобы деньги в банк нести», — продолжил он объясняться. «Крупные купюры были все...» «Я помню, что номера крупных купюр, как рублей, так и валюты, были переписаны». «Перебили его на полусловие». «И именно так-то вышел наслед». Когда при покупке дома эта старуха неосторожно расплатилась частично нашими деньгами. Именно так я это помню. А остальное где, Миша? Там же до хрена и бабки не все мои, понимаешь? Люди ждут их, они не смирились. А ты ты заставляешь усомниться в твоём профессионализме и в твоей непричастности. И это очень хорошо, что ты прилетел сюда сам, а не позвонил или написал. Очень хорошо, Миша. Иначе мы стали бы думать о тебе нехорошо. Но в Москве тебя ищут, знаешь? Да. И как только ты сойдешь с трапа самолета, тебя примут. Понимаешь это? Да. И ты готов? Да. Даже если тебя на нары швырнут, усомнился его собеседник, разгуливая по террасе огромного дома в одних тонких шортах и босиком. Готов. Ну и нечего мне предъявить. Подписки о невыезде не было, была лишь просьба. Во ну, всём остальном я делал свою работу так же, как и они свою. Тебе придётся что-то рассказать им. Да? Но всё в пределах допустимого. Большую часть информации они уже получили, остальное их не касается. Хорошо. Молодец, Миша. Я не ошибся в тебе, когда попросил поработать на меня. Собесетик Ардина встал у низких перил террасы, уставился на волны, накатывающие на песчаный берег. Рука его с запотевшим бокалом, в котором в коктейле осталась на палец, замерла на полпути к арту. "Как же они так тебя вычислили, Миша?" "Я не прятался. Намеренно не прятался. Мне нужно было, чтобы они испугались и начали совершать ошибки". Они их и совершали, принялись устранять всех, кто был с ними в связке. Да, но подставили это тебя, как будешь выкручиваться? Я всё продумал. Выкручусь. Но если в разговоре со своим работодателем Михаил казался уверенным и расслабленным, то на подлёте к Москве он совсем себя таким не чувствовал. Он знал, о чём его будут спрашивать, и у него готовы были ответы на все их вопросы. на все, кроме одного. Чёртов спортивный костюм путал все карты. И да, у него не было ответа на этот вопрос. А так он всё продумал заранее. И даже взял второй билет на самолёт, прилетев в другой аэропорт, а не в тот, где его 100% поджидали. И из аэропорта, взяв такси, он прямиком отправился в полицию. В дежурной части ему сказали, что ни майор Игнатов, ни майор Ростовой нет на месте. Они на выезде, скупo пояснил дежурный, подозрительно рассматривая его сквозь бронированное стекло. О, он даже знал, на каком именно выезде эти двое. Ловят его в аэропорту. Нечатся от одного выхода к другому, а он вот он здесь ждёт их. явился сам. Ардин был хорошим юристом и прекрасно знал разницу между добровольной явкой в полицию и задержанием. Задержать его не получилось, и вполне возможно, что в тот момент, когда он усаживался на деревянную скамью перед кабинетом Игнатова, тот звонил в нужные службы и просил объявить Ардина в розыск. Он прождал почти час, прежде чем эти двое появились в коридоре. Они уже знали, что он их ждёт, дежурный доложил. Замярев в метре от него, Игнатов минуту его рассматривал, потом хмыкнул и произнёс всего одно слово: "Умно". Его помощница Ростова, дочка местного начальника полиции, тем временем отперла кабинет, широко распахнула дверь и пригласила всех войти. Ардина усадили на стул в самом углу, чтобы он не дай бог в окно не вышел и через дверь не убежал. И сразу приступили к допросу. Почему его не потащили в специальную комнату с камерами и наблюдателями за зеркальным стеклом? Он не понимал. И задал вполне конкретный вопрос. Ему ответили без подробностей. Ещё будет время вас туда отвезти. По лицу Игнатова скользнула странная гримаса, словно он облажался и понимал что это так, но менять ничего не станет. Но его напарница, покраснев, домочек аккуратных ушек, неожиданно призналась: "Там ремонт", обронила она, и поинтересовалась: "Вам нужен адвокат, Михаил Степанович?" "Не", матнул он головой. "Я сам себе защитник. Тогда приступим". Многие вопросы повторялись. На них он отвечал точно так же, как и раньше. На вопрос, с какой женщиной он встречался в командировках близ Москвы, пришлось ответить правду. Со Светланой Гореловой. То есть, опешили оба и Игнатов и Ростова, вы состояли в отношениях? И да, и нет. Начиналось всё с делового общения, а потом как-то так вышло, что в общем, мы стали любовниками. по чьей инициативе проявил интерес майор Ростова по обоюдному согласию товарч майор ухмыльнулся Ардин и давайте прежде чем вы попытаетесь повесить на меня всех на свете собак я вам кое-что расскажу и он начал рассказывать то что и собирался текст был согласован с его работодателем никак не пятнал ни его ни его клиентов и из самого ордена даже выставлял в выгодном свете. Я отвечал за безопасность доставки груза. За хранение не отвечал, да. Но меня сочли косвенно виновным в том, что я не сумел предусмотреть, предугадать, заметить наблюдение за банком. Какой-то пацан желторотый заметил, а я нет. «Вы знали о Пете Камушкине?» — изумилась Кира. Потом узнал. Из рассказов Светы. Она многое мне рассказала, но она тоже не всё знала, то, например, куда подевался Цейбин. Его тело будто бы обнаружено было в захоронении на соседнем с моим участком, а его живого видеть свидетели. И подозреваю, именно он убил Свету. Почему вы так думаете? Потому что она многое знала, могла его выдать. И она Тут Арден запросил воды. В горле сделалось невозможно сухо. Перелёт, важная беседа с полицией и Свету ему по-настоящему было жалко. Дурёха она была, очень красивая безбашенной дурёхой. Он не был в неё влюблён, использовал её, как хотел, но иногда ему было по-настоящему её жалко. Он же понимал, что Цыбин не оставит её в живых. и выберет место и время для её устранения. Так и случилось. Жаль, что она не призналась ему, что Цыбин её навещал в её загородном доме. Очень жаль. Всё пошло бы иначе, всё. Так что она Ардин поторопила его Ростова, нетерпеливо наблюдая, как он неторопливо пьёт воду. Он привстал и поставил опустошённый стакан на край стола Игнатова. Она видела, как Цыбин убил Кириллова Вадима. Они случайно встретились. Светлана ждала в машине Кириллова, и тут не было никакой случайности. Все они втроём на момент убийства были вместе. У них была назначена встреча. Света привезла Цыбина в соседний двор, по соседству с тем домом, где проживал Кириллов со своей женой. Вадим Кириллов имел претензии к Цыбину. начал откровенно их высказывать. Потом стал хватать его, попытался ударить, а Цыбин он применил свой излюбленный приём и убил его. Было ли то убийство по неосторожности, превышение мер самообороны или преднамеренное убийство, разбираться не мне. Но это Цыбин убил Кириллова 2 года назад. И Света это видела. И именно она увезла Цибина с места преступления. И потом какое-то время просидела в заперти в своем домике в пригороде. «Цибин ее запер?» «Нет. Она сама себя наказала. Превратила свой домик в келью. Но она же, со слов Евгения Кирилловой, регулярно навещала ее и по барам, и ночным клубам с ней ходила», — возразила Кира. Это было уже после. Анохин её вытащил из депрессии. И как долго она в ней пребывала, недоверчиво смотрела на него Кира. Месяц, два, точно не скажу, не уточнял, но с её слов это долго. Арден сделал грустное лицо. Он тренировался заранее. Знал, что получится. Такие женщины, как Светлана Горелова, не могут долго оставаться в заточении. Это сводит их с ума. В тюрьме бы она не выжила. Что явилось предметом ссоры Кириллова и Цыбина? Прервал его рассуждение Игнатов. Он ждал этого вопроса и ответил кратко. Деньги. Они не сумели их поделить? Там же большая сумма. Делить, оказалось, нечего. Деньги пропали. Но на что тогда Анна Новикова купила дом с вами по соседству? Он резко поднял голову и встретился взглядом сначала с Игнатовым, потом с Кирой. А, «Э, да, Арден, мы знаем, что Анна 3 года выдавала себя за свою тётку. Мастерски гримируясь на людях. Вы не знали, что это она? Не поверю. Forkun Lokira. Но я не знал, взорвался он, вскакивая с места и обхватывая свой затылок ладонями. Светка ничего мне не рассказывала, печалилась, что Анна её кинула, что укатила куда-то с Серёгой. А Нохин рвёт и мечет: "Врала. И она врала. И вы врёте". Игнатов взглядом заставил его снова сесть на стул. "Вы не просто так поселились с ней рядом. Вы знали, кто это? Не просто так поселился, скрывать не стану, но я не знал, что под ликом старухи Анна, когда я установил, что за дом было заплачено наличными, и несколько крупных купюр в валюте были из ограбленного банка, я сразу приступил к тщательной проверке. Установил, что старуха, тётка Анны Новиковой, что остальные деньги были не из банка. Когда агент по недвижимости по моей просьбе попытался у Ньюёрз узнать, откуда у неё доллары, Говорова ответила просто, сказала, что это ей на старость подарила её племянница Анна, остальные накопила. Я не поверил, снова начал копаться в её доходах. Ну, в смысле, Говоровой Марии Марковны, и установил, что она выиграла крупную сумму в лотерею. Насколько крупную? поинтересовалась Кира, не пропуская ни единого его слова и всё занося в протокол. На дом хватило бы, но выигрыш она не афишировала, от интервью для СМИ отказалась наотрез. Мотивировала, что боится грабителей, поэтому информация была почти скрытой. Я наткнулся лишь на одно упоминание, небольшая заметка на сайте областной администрации. В общем, информация подтвердилась. действует наскоком я не мог не те у меня методы поэтому выкупил дом на соседнем участке и начал наблюдать я наблюдал за ней а не за мной как оказалось арден опустил голову принявшись изучать застарелую мозоль на левой ладони он ждал наводящих вопросов их не было а он не знал куда двигаться дальше в своём рассказе не знал насколько много им известно Они узнали вас, выручила майор Ростова, нарушив тишину. Разумеется, они наблюдали за банком, видели меня не раз. Я сопровождал большую часть грузов вместе с инкассаторами. То, что я поселился по соседству их должно было насторожить, но клянусь, я не знал тогда, что старуха Говорова это Анна. И никого, кроме неё, я на участке не видел никогда. она и рабочие, которые выполняли разные работы. Их я тоже проверил тщательно, и и вот тут он снова сделал паузу. Следующая информация, которой он с ними поделился, стоила многого. Она закрывала огромную брешь в их расследовании, и Михаил искренне верил, что ему его откровения зачтутся. И мне удалось установить, что примерно год назад трое рабочих исчезли в неизвестном направлении. Примерно через неделю после завершения ими работ на участке Говоровой они исчезли. Просто не вышли на работу. Все вещи, документы и денежные сбережения остались в квартире, которую они снимали вместе с другими товарищами. А мужики пропали. Вечером вышли из квартиры якобы погулять и всё. Больше их никто не видел. Их некому было искать. Они из ближнего зарубежья, есть ли там у них семьи или нет неизвестно. Работодатель просто уволил их за прогулы, а куда подевались их вещи с документами и деньгами неизвестно. Думается мне, что эти трое решили поживиться в доме у одинокой старухи. Он замолчал. Медленно сосчитал до 10 и произнёс: "И мне известны их имена.